Глава 26. Матвей и Петрович сидели на заснеженной вершине высокой горы. Петрович курил самокрутку. Матвей рассматривал плывущие внизу облака, пытаясь угадать, на что они похожи. Какое послание хотел зашифровать в них генеральный, когда создавал? Никаких конкретных ассоциаций белые мякиши не вызывали. — Петрович, я все думаю про тот случай с первым сценарием. Ведь, получается, я самозванец, не сделал его. Никакой я не автор. — Тогда... Когда я был моложе, мы тоже иногда халтурили. Молодые были. Петрович глубоко затянулся, посмотрел на тлеющую самокрутку. Ух, хороша чертовка! Я вообще однажды на божественном листе с ручку расписывал. Знаешь, кто родился? Нет, не знаю, признался Матвей. Пикассо! Мне даже перо за него хотели дать. Он в 15 лет в академию поступил, чтоб ты знал. Почему не дали? Кандинский раньше родился. Больше успел премии сделать. За него, правда, русский отдел наградили. А как вы узнали, что родился именно Пикассо? Мы же не знаем людей, которым написали судьбу. Когда работаешь в агентстве пару тысяч лет, у тебя, хочешь не хочешь, друзья появляются. У вас есть связи в архиве публикаций? У меня вообще везде есть связи. А вы... Матвей осекся. Узнать, как судьба твоего подопечного? Ну да. Имя не скажу, но примерно кто родился в момент запуска найти, наверное, смогу. ведь зачем? Я чувствую, что должен помочь этому человеку. Ты же знаешь, что такая помощь нарушает наши правила. Нельзя вмешиваться. Вообще? Вообще этим Люц любит заниматься. Так или иначе, тебе придется к нему обращаться. Я не хочу. Почему? Он меня пугает. Он всех пугает. Он Люцифер. Но он единственный, кто нарушает правила, не боясь последствий я подумаю ну подумай петрович докурил по сотням косвенных признаков люд сузил поиск чистого листа божественного сценария до небольшого московского региона даже определил примерный день рождения подмосковье конечно не шанхай но вариантов все равно оказалось десятка полтора нужен был кто-то на земле кто сможет посмотреть список новорожденных сторонник земных гаджетов люд сидел в своем бетонном пустом сером кабинете с небесным подобием земного смартфона Открытое на экране приложение напоминало сервис знакомств с той разницей, что Люц видел не собственноручно загруженные фотографии пользователей, а живые портреты тех, кто в данный момент, скажем так, находился в измененном состоянии. В таком состоянии человек не контролирует эмоции. Он наиболее открыт, уязвим. Многим, кстати, в такие моменты открываются истины. Кто-то даже слышит голос Бога и думает, что он разговаривает с ним именно в эти мгновения. На самом деле, конечно, все не так. Генеральный постоянно говорит с земляшками, просто они его не хотят слышать. Почему-то. Люц ткнул прямоугольную кнопку под очередным портретом. Никакой реакции. Смахиваем влево. Очередной бедолага, топящий грусть в вине. Клик по кнопке. Собеседник дернулся. Ого, удача, подумал Люц и смахнул страницу вправо. Жалко, что он в щи. В ближайшие полчаса никто больше не отреагировал. Значит, придется работать с тем, что есть. Люц перешел на страницу с избранным, кликнул на портрет последнего. Тщательно подбирая слова, чтобы помутневшее сознание собеседника не вскипело, написал «Ты слышишь меня?» Пьяненький полноватый мужчина встрепенулся. «А она мне говорит, я ее не слышу. А я, между прочим, все слышу». Люц задумался. Совпадение? Надо попробовать. «Хочу тебе что-то сказать». «Хочешь сказать? Используй рот. Она же молчит, как тварь. «Хрен знает, что у него в башке!» «Непонятно. Нужна еще одна попытка». «Выйди из бара. Давай спокойно поговорим». «Эй, что смотришь?» Он повернулся к угрюмому дальнобойщику. «Пошли выйдем, по побазарим». «Да что же он делает-то?» Люц видел, что человек его вроде как слышит, но трактует послание парадоксально. Полноватый мужчина, прихватив с барной стойки початую бутылку, направился к выходу. Люц выдохнул. «Все-таки шанс пообщаться есть». Встав из-за стола, дальнобойщик в развалку пошел следом. На улице, задрав голову к звездам, полноватый мужчина допил остатки алкоголя. Недоумевающе посмотрел на пустую бутылку. Посмотрел через нее на вышедшего следом бугая. Люц быстро напечатал. «Хорош бузить, избавься от него». Пьяница, держа бутылку за горлышко, разбил ее о край двери. «Что, не понял? Быка в стойло! От быков надо избавляться!» Он кинулся на дальнобойщика, просто вышедшего покурить. Воткнул острую розочку в живот бедняги. бугая от неожиданности ойкнул, посмотрел на живот, из которого хлынула кровь. «Изыди!» Полноватый пьяница еще несколько раз воткнул стекло в беднягу, пока из кафе не выбежали люди и не скрутили его. Люц закрыл лицо рукой. Посмотрел на карточку персонажа, выбрал пункт «Заблокировать навсегда».